Райдер вылил содержимое обоих бокалов в катку с растением, стоявшим рядом со столиком. Рисковать не стоит. Лучше несколько капель чудесного напитка и вода. Он вытащил из внутреннего кармана фляжку и налил две изрядные порции. Виски всегда под рукой. «Ваше здоровье!» «Прекрасно!» «Ну, а что дальше?» Вещи. Первое. Начальник нашей полиции. Информация только для вас. Мы с Донахев не можем больше встречаться лицом к лицу. Вы меня поражаете. Вряд ли. А вот Донахев действительно поражен. Я ему доставил немало неприятностей. Из-за меня сегодня вечером он потерял свой фургон. Тот свалился с утеса в Тихий океан. Я конфисковал кое-что из его личных вещей и допросил хвост, который он установил за мной. И хвост? Теперь в больнице? Не знаю. Но медицинское обследование ему точно понадобится. Думаю, он докладывает Донахью о провале своей миссии. И как вы узнали о его связи с Донахью? Он сам сказал мне об этом. Понятно. — Ну что ж, не могу сказать, что это меня печалило, но должен предупредить. — Дон Хью — опасный человек, как, впрочем, и его друзья. А вам должно быть известно, какими храбрыми становятся крысы, когда их загоняют в угол. — По-вашему, существует какая-то связь между ним и Сан-Руфина? — Все указывает на это. Я собираюсь обыскать его дом сегодня ночью. Вдруг мне удастся что-то обнаружить. Но он наверняка дома. Какая разница? Я думаю, мне следует перекинуться парой слов с судьей левентерм Вот как. Он птица совершенно иного полета. Это не Донахью. О нем уже говорят, как о следующем главе Верховного Суда Штата. — Да он с Донахью мазан одной краской. — Что вы знаете о нем? — У нас на него заведено дело, — признался Дан, уставившись в бокал. — Значит, еще тот тип. — Я ничего не утверждаю. — Ну, хорошо. Кое-какое... ...вашего досье. Донахью сегодня вечером заявился ко мне с ордером на обыск по сфабрикованному обвинению. Только судья-мошенник мог подписать это. Это первое. Второе. У меня возникло несколько вопросов, найти ответы на которые можете помочь вы. Из большого конверта он достал досье на Карлтона с пометками, которые сделал во время чтения. Заместитель начальника охраны. Один из восьми человек, которых похитили сегодня. Вот его личное дело. Казалось бы, ничего не вызывает сомнения. Личные дела всегда лучше всех. Вот именно. Армия-разведка дважды работал в системе охраны до прихода на сан руфина Поскольку он все время работал на армию или на комиссию по атомной энергии, его прошлое, Не должно вызывать подозрений. Тем не менее, я хотел бы получить ответ на несколько вопросов. Они на полях. Особенно меня интересуют его личные связи, какими бы не важными они ни казались. Сейчас все имеет большое значение. У вас есть основания подозревать этого Карлтона? «Особых нет. Просто привычка. Все ясно. Рутинная обязанность. Ну, и третье. Райдер протянул другую бумагу. Расшифровку стенографической записи Сьюзен, которую сделала марджер и объяснил, как он эту запись нашел. Дан перечел ее несколько раз. «Похоже, запись вас заинтересовала», — сказал Райдер. Странно. Особенно это место. Промочить ног вам не придется. С начала века некоторые люди каждый год ожидают второго потопа.